Глава 15. Это все меняет. Однажды ветреным июльским днем Джон Мильяч нырял к аквалангом недалеко от побережья Нью-Джерси. Он приехал из института домой на каникулы. Волнение было довольно сильным, а видимость в воде такой плохой, что уже в трех футах впереди себя Джон не мог ничего разглядеть. Примерно через полчаса плавания – Ему стало труднее дышать, это означало, что воздух в акваланге почти закончился. Молодой человек был ярдах в ста от берега, а из-за волн он то и дело глотал соленую воду. У него начало першить в горле, и от нехватки воздуха возникло головокружение. С этого момента Джон смутно помнил произошедшее. Он испугался, что потратил слишком много сил и не сможет больше плыть. А в следующий миг... Словно очутился в воздухе и глядел сверху на черную точку своего тела на поверхности воды. Я чувствовал полный покой и умиротворение. Мне больше не о чем было волноваться, я знал, что кто-то другой позаботится обо всем. Помню, в этот момент я понял, что все кончено и ощущал совершенную безмятежность. Наконец-то не надо было никуда плыть и можно было отдохнуть. Я покачивался на воде, словно в большом бассейне. Заметил, как волна подхватила меня, а дальше ничего не помню. Последним физическим ощущением было то, как волны тянут меня за собой назад. После этого я телом уже не чувствовал ничего. Только умиротворение и облегчение, когда я сдался и разрешил всему идти своим чередом. С пляжа меня заметили два других ныряльщика, Они вытащили меня из воды, когда я уже не дышал. Сердце мое не билось. Один из ребят стал делать мне искусственное дыхание, а другой сел на колени и начал массаж сердца. До этого я и не думал о смерти. Мне было 17 лет, что я мог знать. Но вдруг с тобой случается такое, и ты понимаешь, что умирать не страшно, потому что этот опыт показал мне, что такое смерть и как это будет со мной. В тот раз мне не было страшно, Скорее приятно, безмятежно. Как будто тебя переносит куда-то, а самому тебе ничего не нужно делать, ни о чем беспокоиться. Просто ощущение темноты, такой уютной темноты и спокойствия. Жизнь не проносилась у меня перед глазами. Я не отправился ни в рай, ни в ад, ни в чистилище. Я никуда не перемещался, я просто отдыхал. Как цветок, который река неторопливо несет мимо весенних лугов. Только так я могу это описать. Все вокруг было солнечным, ярким и мирным. Щебетали птицы, и я сказал себе, если это и есть смерть, не так уж и плохо, даже очень неплохо. То переживание имело для меня два непосредственных последствия. Во-первых, я понял, почему остался жив. Во-вторых, я больше не боялся смерти». Когда недавно умер мой дедушка, это не подействовало на меня так удручающе, как на других членов семьи. Я уверен, что когда умру, мое сознание останется жить. Моя оценка значения околосмертных переживаний для понимания взаимосвязи сознания и мозга и представления о том, что все-таки происходит после смерти, основывается на нескольких десятках лет исследований. Однако она остается лишь личной интерпретацией фактов. И хотя мне представляется, что фактов набралось достаточно, чтобы подкрепить мое обоснование, я осознаю, что другие люди могли бы истолковать их иначе, и что новые данные могут опровергнуть мою гипотезу. Однако в одном вопросе, как мне кажется, собранных фактов более чем достаточно. ОСП оказывают влияние на ценности, убеждения и представления человека если выбирать лишь один аспект из всей этой книги, я бы хотел, чтобы слушатель прежде всего оценил преобразующее воздействие околосмертного опыта на жизни людей. Когда я спрашивал у прошедших через околосмертное переживание о том, как они повлияли на них впоследствии, первым, что они отмечали, было новое отношение к смерти, как упомянул Джон. В моих исследованиях, как и в работах других ученых, Участники, подобно Джону, демонстрировали значительно меньший уровень тревоги относительно смерти, чем люди, побывавшие при смерти без ОСП. У людей, имеющих опыт околосмертных переживаний, заметно снижен уровень страха смерти. Они гораздо меньше боятся умереть и меньше избегают этой темы в разговорах. Наоборот. Часто они говорят о смерти как о двери в другую жизнь. Среди всех участников моих исследований 86% говорили, что после ОСП меньше подвержены страху смерти. Те, кто, как Джон, не отправлялся в рай и не встречался с Богом, все равно убеждены, что даже если умираешь, нет причин бояться. Сара, которая в 23 года потеряла много крови при родах, тоже рассказывала мне о приятном чувстве успокоения, которое испытала, умирая. «Это переживание навсегда останется со мной». Я была не просто при смерти. Это была клиническая смерть. По всем показателям я в самом деле умерла. И с тех пор я живу, зная, что смерть дарит безмятежность. Я приняла как данность свою хроническую болезнь и научилась подстраивать под нее свой образ жизни. Но с тех пор, даже в самые тяжелые моменты, я никогда не боялась умереть. И я чувствую, что без страха жизнь стала в сотни раз радостнее для меня. Позже, когда мне диагностировали рак, во время операции и после я всегда помнила о том, каково это – быть мертвой. Смерть не ранила меня, наоборот, она обогатила мою жизнь. Зная, что там меня встретят и примут, что умираешь в красоте и покое, я не боюсь. Я всегда помню тепло, притяжение и заботливые объятия в конце того туннеля. Самого перемещения я не почувствовала, Я не видела, как покидаю свое тело и лечу вверх, а сразу оказалась там, в туннеле, в конце. Смерть была спокойной, красивой и приятной. Однажды я уже умерла, теперь я знаю правду, и мне нечего бояться». Джордж рассказал мне, что использует ОСП, которое произошло с ним в возрасте 49 лет при остановке сердца, чтобы помочь другим людям, оказавшимся при смерти. Все, что я могу сказать, что у меня совершенно не было страха, только чувство умиротворения. Если смерть такова, то я спрашиваю, чего бояться? На той стороне я не видел ни святых, ни родных, зовущих меня, как рассказывают некоторые люди. Но я не хотел возвращаться. Я не религиозен, не верю в ад или рай, но теперь я думаю, что мы каким-то образом переходим в некоторое новое состояние. Чем бы ни было это переходное состояние, оно подарило мне такие приятные ощущения, что я почти желаю их повторить. Что бы ни случалось с тех пор, смерть уже не вызывает у меня такого страха, как прежде. Тот опыт во многом изменил мою жизнь. Как директор отдела социального обеспечения в больнице, теперь я чувствую, что способен лучше понимать потребности и страхи умирающих пациентов. Я наслаждаюсь жизнью ежеминутно, пока это возможно но, думаю, примерно раз в неделю мне приходит в голову вопрос, что же дальше за тем ярким светом? Вместе с психологом Мариетой Пехлевановой мы попытались определить, какие именно особенности околосмертных переживаний приводят к переменам в отношении людей к смерти. Выборка, насчитывающая более 400 человек, испытавших ОСП, продемонстрировала связь встречи с божеством или богоподобным существом и большей готовности принять смерть, меньшего страха и тревоги по ее поводу. Встреча с покойными близкими, сияющий свет и чувство радости тоже оказались ассоциированы с принятием смерти, а чувство единения со Вселенной – со снижением тревоги. К моему удивлению, мы не обнаружили значительной связи между ощущением выхода из тела и последующим отношением к смерти. Как и другие исследователи, Я предполагал, что чувство освобождения от тела может приводить к уменьшению страха перед смертью, однако мы не обнаружили этому достаточно подтверждений. Как психиатра, меня заинтересовал вопрос о том, как проявляется подобное положительное отношение к смерти после ОСП в тех случаях, когда люди получили околосмертный опыт при попытке самоубийства. Я полагал, что потеря страха смерти – может привести к новым попыткам покончить с жизнью среди людей, имеющих такие наклонности. Но, например, Джоэл, с которым я встретился в больничной палате на следующий день после его неудавшегося суицида, опроверг мою гипотезу. Джоэл испытывал сильную физическую боль и отчаянно желал избавиться от страданий, пусть даже вместе с жизнью. Его пугала лишь перспектива попасть в ад, если он убьет себя. Но однажды, Боль стала настолько нестерпимой, что он решился и выпил большую дозу таблеток. После чего, к удивлению Джоэла, с ним случилось приятное околосмертное переживание. Когда он рассказывал мне о нем на следующий день, я спросил, как он себя чувствует теперь, после такого опыта. «Мое восприятие смерти полностью поменялось», ответил молодой человек, лежа на больничной кровати, и покачал головой. Смерть подарила мне чувство абсолютного счастья. Не знаю, как это описать, но я, несомненно, жду, чтобы это случилось со мной снова. «Расскажите мне об этом», — попросил я. «Раньше я боялся смерти», — продолжал он, «в особенности того, какая судьба ждет в вечности самоубийцу». Он помолчал, затем продолжил. «Но когда я попытался покончить с жизнью, оказалось, что все совсем не так». «Мне сказали, что я совершил ошибку, но что я все равно любим. Я не попал в ад. Не знаю, куда я все-таки попал, но место это действительно казалось райским. И теперь вместо страха смерти у вас есть чувство, что вы ее хотите?» Подытожил я. «Еще бы», – закивал мужчина. «Я не смог бы описать вам всего, что со мной произошло, но одно знаю точно – не могу дождаться, когда это случится». «И что теперь вы думаете о самоубийстве?» «Нет, боже мой, я не это имел в виду», — воскликнул Джоэл. «Этого я никогда больше делать не стану. Моя попытка была ошибкой, и меня отправили назад, чтобы я исправился». «Я не совсем понимаю», — начал я осторожно. «Вы снова в своем теле, боли в котором врачи не всегда могут облегчить. И однажды эта боль уже заставила вас желать смерти». Что мешает вам снова попытаться избавиться от страданий таким образом? «Я больше не боюсь смерти, это правда», — согласился он. «Но я больше не боюсь и жизни. Да, боль по-прежнему сильна, и я пока не вижу способа избавиться от нее. Но теперь я понимаю, что это боль, и эти страдания даны мне не просто так. Я знаю, что во всем, что происходит, есть смысл. У всех наших проблем есть какое-то предназначение». Он замолчал, глотнул воды из чашки, стоявшей у кровати. «Меня отправили назад, потому что так нужно. Я должен еще многое сделать. Боль для того, чтобы научиться справляться с ней, а не чтобы убегать». Он замолчал, словно оценивая мою реакцию и решая, стоит ли говорить что-то еще. Затем продолжил. «Теперь я знаю, что человек больше, чем просто набор молекул». Я чувствую глубокую связь со всем, что есть во Вселенной. Проблема этого контейнера, ограниченного кожей, не самая важная в жизни. Есть смысл в том, что я снова здесь, в этом теле». Джоэл поднял голову и взглянул прямо на меня. «Похоже, я вас не убедил. Я развел руками. Я психиатр. Для меня самоубийство – это очень серьезно». Вчера вечером вы попытались покончить с жизнью. Только по случайности вы выжили, и сейчас у вас шок как от того, через что вы прошли, так и от того, что вы все-таки живы. Я помолчал, затем продолжил. То, что вы говорите сейчас, обнадеживает, но ваше состояние все еще нестабильно. Давайте продолжим беседы и посмотрим, что будет дальше. Еще несколько дней мы встречались и разговаривали с Джоэлом, Затем, когда его выписали из больницы, с ним работал один из моих коллег-психотерапевтов. Несмотря на то, что боль по-прежнему мучила его, Джоэл больше не делал попыток покончить с собой. И это не единственный случай подобных перемен. Вспомним Генри, который выстрелил себе в голову не в силах справиться с горем. В околосмертном переживании он увидел мать, которая встречала его на небе. Это видение уменьшило его боль, но, к моему удивлению, самоубийство не стало с тех пор еще более привлекательным для Генри. Как сказал он сам, «Сейчас я об этом и не думаю. Я все еще скучаю по маме, но я счастлив, что знаю, где она». Исследование, которое я провел среди пациентов, совершивших попытку суицида, показало, что около четверти из них после этого получили околосмертный опыт. И у таких людей... Впоследствии склонность к самоубийству снизилась по сравнению с людьми, у которых не было ОСП. Это кажется парадоксальным, учитывая, что обычно отношение людей к смерти после ОСП меняется на более позитивное, а страх смерти снижается. После нескольких десятилетий работы в неотложной психиатрии, где я постоянно помогал людям справляться с суицидальными мыслями, такое открытие ошеломило меня. Однако все исследования этого вопроса не только мои, но и других ученых, привели к одному и тому же выводу – ОСП уменьшают склонность к самоубийству. Как только я обнаружил этот поразительный результат, я начал спрашивать пациентов, испытавших ОСП в связи с попыткой суицида, не только о том, как изменилось их отношение к смерти, но также и почему оно изменилось. Люди предлагали множество разнообразных объяснений, но мне удалось выделить в них повторяющиеся мотивы. Чаще всего пациенты говорили о том, что при ОСП у них возникло чувство причастности к чему-то большему, чем они сами. В этом свете их личные проблемы и потери казались не столь значительными. Они начали ценить себя такими, какие есть, вне зависимости от внешних обстоятельств. Многим из них жизнь стала казаться исполненной большего смысла, более радостной и ценной, чем до того, как они попытались с ней расстаться. Теперь они чувствовали себя более живыми. Многие связывали повышение самооценки и ощущение большей осмысленности жизни с убежденностью в том, что смерть еще не конец, и с возникшим у них чувством, объединяющей связи с другими людьми. Также я обнаружил, что для большинства людей, не только тех, кто пытался совершить самоубийство, но всех, кто прошел через околосмертный опыт, Избавление от страха перед смертью помогло избавиться и от страха жить. Они начинали проще относиться к отсутствию постоянного контроля над ситуацией, легче идти на риск, жить в полном смысле этого слова. В течение последующих лет я то и дело слышал от людей, что без страха смерти они стали больше ценить жизнь, невзирая на любые обстоятельства. Гленн пострадал от удара электрическим током в 36 лет. Он работал дрелью, стоя на четырехметровой металлической лестнице, когда случилось короткое замыкание. Он тоже рассказал мне, что О.С.П. изменило его отношение к смерти. Это случилось в 1973 году, а я помню все так, как будто это было сегодня утром. Я не боюсь смерти, боюсь только не успеть исправить некоторые вещи в этой жизни. А смерти я жду как освобождение и начала новой жизни. Это существование... Лишь тень по сравнению с тем, как мы будем жить потом. Теперь моя жизнь гораздо богаче. В ней больше всего интересного. Я вижу повод для радости и чувствую, как в горле рождается смех даже в серьезных ситуациях, когда большинство людей печалятся и плачут. Я знаю, что страдания и поражения нужны нам, чтобы заслужить свою свободу. Когда мы научимся всему, что нужно, мы сможем быть свободны от этого мира. Что мне запомнилось больше всего и показалось наиболее важным, так это чувство умиротворения и свободы от своего физического тела. Как будто я долго нес тяжелый груз, а избавление от него позволило мне увидеть тот духовный мир, в который я попаду, когда в самом деле умру, и некому будет меня вернуть. Тогда все будет хорошо. Я больше не боюсь смерти, только боли, старения и того, как отдельные части организма будут выходить из строя. Кэти испытала околосмертное переживание, когда ей было 30, и она чуть не утонула. Ее закрытое каное попало в водоворот и перевернулось, а девушка запуталась в защитном фартуке и не смогла вынырнуть. Она рассказала мне, что после того случая тоже перестала бояться смерти и стала больше радоваться жизни. В ту минуту, когда я наконец наглоталась воды, я почувствовала, как все мышцы, все нервы и все мысли в моем теле полностью расслабились, И мне стало так хорошо. Было немного странно ощущать полное расслабление и в то же время настолько хорошо осознавать все вокруг, но я с радостью отдалась этому чувству. Я хотела, чтобы это продолжалось. Я поняла, что мое время пришло. Думаю, что этот опыт изменил всю мою дальнейшую жизнь. Он оставил хорошие воспоминания и научил меня важным вещам. Я поняла, что не нужно бояться смерти, раз она может быть такой прекрасной. Мне захотелось наслаждаться каждой мелочью, жить по-настоящему полной жизнью, каждый день находить время, чтобы остановиться, прислушаться и присмотреться, и впервые увидеть те или иные вещи по-настоящему. Иногда я говорю себе что-нибудь вроде «это же первый тюльпан весны», и тогда я выхожу и смотрю на него, чувствую его, просто наслаждаюсь им какое-то время. Мне доставляет огромное удовольствие просто смотреть на разные вещи, наслаждаясь ими и размышляя о том, как многообразна и удивительна жизнь. У всего появился более глубокий смысл. Пегги прошла через околосмертный опыт в 46 лет, когда при гистерэктомии у нее остановилось сердце. Она тоже говорит о потере страха перед смертью и о желании жить полной жизнью каждый день. Во время гистерэктомии мое сердцевиение стало замедляться, пока не прекратилось совсем. Пульса тоже не было. Анестезиолог услышал сигнал об остановке сердца и решил, что аппарат ЭКГ сломался. Только после проверки врач понял, что у меня действительно нет сердцебиения и пульса. Он закричал гинекологу прекратить операцию и назвал экстренный цветовой код. В ту секунду, когда мое сердце остановилось, я открыла глаза и обнаружила, что окружена сверкающим белым светом. О чем я совершенно не вспомнила, так это о том, чтобы испугаться. Никогда раньше за всю свою жизнь я не чувствовала такого покоя, удовольствия, радости, бесконечной любви и абсолютного принятия. Ничто на земле не сравнится с той любовью, которую я ощутила. Свет переливался и блестел золотой пылью, которая тоже говорила мне о любви. Это было чудесное чувство спокойствия и безопасности. И мое сердце было так полно любви, что казалось, оно вот-вот взорвется. И мне совершенно не хотелось покидать это место. В нем не существовало понятия времени. Я не знала, прошло две секунды или два дня. Но я хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Больше всего на свете я хотела остаться там, но что-то заставило меня засомневаться. Может, моя семья или незавершенные дела, точно не знаю. Потом мне сказали, что все это длилось меньше минуты. За это время я смогла краешком глаза взглянуть на тот мир и узнать, что меня ждет. Любовь – лучший дар, который мы можем предложить или получить. Нам всем следует заботиться о наших отношениях с теми, кто нам дорог, и выражать свою любовь. Теперь я понимаю, как хрупка и коротка жизнь, поэтому стараюсь проживать каждый день в полном смысле но я жду смерти и не боюсь ее, что бы ни случилось. Это будет все равно, что вернуться домой, туда, откуда пришла. Я знаю, что Бог всегда со мной. Сердце полно огромной радости и покоя, каких я не знала прежде, и как никогда прежде, мне хочется жить». Такое разнообразное и длительное воздействие УСП на жизни людей кажется удивительным, и при этом остается наиболее часто встречающимся аспектом околосмертных переживаний. За все эти годы я беседовал со многими людьми, в ОСП которых для меня не было никаких особенных отличий от того, что мне доводилось слышать раньше. И тем не менее, все эти люди уверяли меня, что их воззрение и убеждения коренным образом изменились в связи с их околосмертным опытом. Будучи психиатром, я знаю не понаслышке, как сложно бывает людям хотя бы незначительно изменить свою жизнь. Часто на это требуются недели, месяцы и даже годы серьезной работы. И все же люди говорят, что ОСП перевернули их жизнь за пару секунд. Когда я только начинал изучать околосмертные переживания, я относился к таким заверениям, мягко говоря, скептически. Много лет я посвятил тому, чтобы систематизировать и описать масштабы воздействия ОСП на последующую жизнь. Но вскоре мне стало очевидно, что люди, побывавшие во время своего околосмертного опыта в другой реальности или взглянувшие на реальность по-новому, меняются раз и навсегда. Они воспринимают мир ОСП более реальным, чем привычный нам материальный мир. И не могут, да и не хотят отказаться от этого взгляда и вернуться к установкам, ценностям и образу жизни, которым они следовали до околосмертного опыта. Среди всех участников моих исследований 90% говорили о том, что их воззрение и убеждения поменялись в результате ОСП, а более половины отметили, что эффект от переживаний со временем усиливается. Две трети опрошенных считают, что после ОСП стали лучше относиться к себе и чаще пребывают в хорошем настроении». А три четверти говорят о том, что стали спокойнее и чаще помогают другим людям, чем до околосмертного опыта. Некоторые люди сравнивают свой новый взгляд на мир после околосмертных переживаний с такой картиной. Дождливой темной ночью, когда не видно ни ты идешь по улице, и вдруг вспышка молнии озаряет небо. В эту долю секунды ты видишь дорогу, деревья и все, что есть вокруг. Как только свет гаснет, Все снова погружается во тьму, и пусть ты больше не видишь, что тебя окружает, но то, что осветил разряд молнии, уже невозможно забыть, как невозможно отрицать, что дорога и деревья по-прежнему существуют. Работы многих исследователей подтверждают устойчивые изменения в самоощущении человека, его убеждениях и отношениях с другими людьми в результате ОСП. Вера людей в жизнь после смерти укрепляется, чувство, что некая высшая сила любит и ценит тебя, повышает самооценку. Возникает уверенность в наличии собственной миссии, своего предназначения. Такое ощущение предназначения или миссии люди зачастую связывают с тем, что их отправили обратно или предложили выбор – остаться или вернуться и завершить некоторые дела». И возвращаются люди, как правило, с ощущением, что все мы – часть чего-то большего и единого. Люди, испытавшие околосмертные переживания, зачастую больше склонны к состраданию и заботе о ближних. Они часто чувствуют связь с другими и желание служить окружающим, что приводит к более альтруистическому образу жизни. Такие люди считают себя неотъемлемой частью доброй вселенной в которой все имеет смысл, а личная выгода, в особенности за чужой счет, не так уж и важна. Они также говорят о большей готовности понять и принять другого человека, о большей терпимости к окружающим. Такая трансформация личности в результате ОСП значительно отличается от опыта людей, побывавших при смерти, но не испытавших околосмертных переживаний. Хотя многие люди после того, как чуть не умерли, ценят жизнь больше, чем до этого, те, у кого не было ОСП, часто тревожатся сильнее и впадают в депрессию, отказываются от социального взаимодействия и демонстрируют другие симптомы посттравматического стресса. Обычная их реакция на близкую встречу со смертью повышенная осторожность и меньшая склонность рисковать. С другой стороны, у людей после околосмертных переживаний повышается желание жить они начинают больше ценить природу и дружбу и живут настоящим моментом, меньше заботясь о впечатлении, которое могут произвести на кого-то. Мне доводилось беседовать с людьми за 90, и они рассказывали мне об околосмертном опыте, пережитом в детстве. Неизменно они уверяли меня, что эффект ОСП остается не менее силен, чем многими десятилетиями ранее. Психолог Кеннет Ринг Разработал первую систему объективной оценки жизненных изменений, которую назвал «Тест-опросник жизненных изменений». В начале 1980-х я стал пользоваться им в работе с людьми после ОСП. 20 лет спустя я решил снова обратиться к тем же самым участникам с просьбой повторно заполнить эту анкету. Я хотел увидеть, будут ли изменения, упомянутые людьми в 1980-х, по-прежнему также сильны. И результат был поразительным. Наиболее значительными положительными изменениями, связанными с ОСП, являются более позитивные отношения к смерти, к духовности и к жизни, чувство осмысленности и наличие цели. В немного меньшей степени положительные изменения касались отношения к себе и к другим людям. Взгляды на религию и на социальную сферу лишь слегка изменялись в лучшую сторону, а отношение к земным благам становилось более негативным, чем до ОСП. И по прошествии 20 лет все эти изменения сохранились практически на том же уровне. Ни один из ответов людей не претерпел больших перемен по сравнению с прошлым разом. Такие наблюдения по поводу глубокого воздействия околосмертных переживаний на личность далеко не новы. В 1865 году сэр Бенджамин Броуди, главный хирург при дворе королевы Виктории и президент Лондонского королевского общества, описал случай, произошедший при спасении тонущего моряка. После того, как его вытащили из воды, этот моряк, лежавший до того на палубе без сознания, объявил всем, что побывал на небесах и горько сетовал на то, что его вернули к полной трудности жизни. Раньше этого человека считали никчемным, однако после происшествия моральный облик его так переменился, что он стал одним из лучших матросов на корабле. От сотен людей я слышал истории о том, каким глубоким изменением подверглись их взгляды, убеждения и ценности после ОСП. Кто-то выражал это очень просто, другие же были весьма красноречивы в своих описаниях. Но меня до глубины души тронуло одно письмо, полученное после того, как Грег Джексон пригласил меня на интервью в ночное телевизионное ток-шоу «Последнее слово» в Детройте. Его написала пожилая женщина, не очень образованная, но захотевшая поделиться со мной тем, как околосмертное переживание повлияло на ее жизнь. Вот его текст. «Дорогой доктор Грейсон». Мне очень понравилась ваша передача, посвященная последнему слову. Я пыталась дозвониться, но было все время занято. В 1973 году Господь благословил меня. Около шести часов утра Господь пришел за мной и поднял меня на небеса и все мне показал. Милостью Господней то было такое покойное место, и я не хотела назад. Я видела, как мое тело лежит и ждет меня». Я так просила его, чтобы остаться, но он сказал, нет, я должна вернуться. Вы знаете, доктор, потом нельзя думать ни о чем на земле. Такой это опыт. Доктор, сначала я была в шоке. Я мечтала, чтобы он оставил меня там. Какой был день? Я не боюсь умирать. Думаю, никто не хочет возвращаться. Я рассказала все священнику и своему мужу, но они верно подумали, я умом тронулась. Да пусть думают, что хотят. Я-то знаю. Я была там. Я знаю, куда попаду потом. Бог позволил мне это увидеть. Он сам благословил меня, доктор. Каждый день благодарю его. Он подготовил меня к тому, что со мной будет. Я знаю точно, что рай есть. Я так и раскрыл рот от радости. Я стала новым человеком. Это учит тебя правильно ходить правильно говорить, правильно обращаться с другими. Когда был там, все потом по-другому. Другой вид на жизнь. Материальные вещи стали неважными. Все вокруг стали хорошими. Если что нехорошее в людях, так на то есть причина, а он делает тебя ближе к людям. «Доктор Грейсон, я вам не могла не написать, это все правда, я ничего не придумала. И я никогда не забуду, такое я не хочу забыть никогда». Не знаю, что вы подумаете, но Господь знает, все это правда. Я была у Него в руках. Кэтрин. Письмо Кэтрин позволяет предположить, что для многих людей, переживших околосмертный опыт, перемены во взглядах лишь вершина айсберга. За ними кроется куда более глубокое и интимное переживание смысла и цели жизни, единение с чем-то большим. Такое влияние ОСП казалось мне потрясающим, Но как его объяснить, я все еще силился узнать.